Ситуация бросала нам серьезный, настоящий вызов. Мы должны были найти способ преодолеть все препятствия и воздействовать на эту группу при помощи рекламных средств, совершенно не похожих на обычные маркетинговые уловки. Мы даже провели исследование, которое показало, что эта целевая аудитория распознает и открыто отвергает любые коммерческие послания. Множество новых спиртных напитков ежегодно появляются на рынке и тут же исчезают, потому что их считают выдумкой маркетологов. Напротив, Гибсон, Джин с Тоником и Сингапур Слинг не были изобретены рекламным агентством. Они были созданы естественным путем благодаря искусству бармена и потому получили известность и завоевали репутацию честных брендов с немеркнущим классическим имиджем. Интересно, что Сингапур был изобретен в начале века барменом Нгиамом Тонг Боном, работавшим в известном отеле «Рейфлз». Первоначально этот напиток предназначался для женщин, но никто не мог отказаться от превосходного изобретения, предлагаемого популярным барменом. Нгиам даже прятал драгоценный рецепт этого напитка в сейф, и такая секретность сама служила рекламой продукта, но при этом не расценивалась потребителями как коммерческое послание. Поскольку у нас не было известного бармена или истории о мартини, главной составляющей нашего изобретения должна была стать изысканность. С чем бы мы ни вышли на рынок, наша реклама должна была иметь отличительный знак и необходимую долю утонченности. С помощью этих двух рычагов мы и пытались протолкнуть продукт на рынок как было сказано ранее проблема с которой сталкивался сталкиваласьхннеси и другие коньяки заключалась в том что послеобеденный дижестив утратил популярность к тому же почитатели коньяка покупали этот напиток в основном в холодное время года что сужало период его потребления в клиентском календаре обычно найти решение легче если проблема четко поставлена мы рассмотрели все негативные факторы и каждому из них противопоставили положительное Для каждой проблемы мы нашли решение. Анализ всех этих препятствий и привел нас к неулавливаемой радарам идеи под названием Хеннесси Мартини. Напиток, который можно пить круглый год, до обеда или в качестве коктейля между приемами пищи мы обнаружили что вкус присущий коньяку смягченный в хеннесе мартине за счет добавления свежего лимона привлекает взрослых потребителей в возрасте до сорока лет то есть группу которая традиционно не жалует коньяк Мы поручили дизайнерам KB&P создать логотип в стиле ретро, который обыграл бы французское происхождение коньяка и дал бы целевой аудитории старомодным молодым людям почувствовать, что они заново открывают для себя классику благодаря стилю ар деко 1930-х годов. Мысль изменить форму обычного бокала для коктейля, то есть вместо сужающегося кверху степенного бокала для послеобеденных напитков, использовать стильный бокал для мартини сразу же привела к изменению восприятия. Причина была проста. Мы все чувствовали себя слишком официально с солидным бокалом в руке. Хеннесси-мартини в бокале для мартини вот так мгновенно рождается новый стиль. Для успешного запуска продукта на рынке агентству необходимо было решить две проблемы. Первая состояла в том, чтобы найти способ представить марку в эксклюзивных ресторанах и барах, обычно отвергающих новые, навязчиво продвигаемые продукты. Наша идея была такова – создать версию французского художественного постера для старомодных молодых людей, постера ручной работы, созданного настоящим мастером. Путешествуя по Парижу, Ричард нашел антикварную французскую открытку 1920-х годов с изображением ликера. Получившийся плакат выглядел так достоверно, что и сегодня он висит в лучших ресторанах во многих странах и даже был продан на аукционе. Постер, несомненно, помог решить стоящую перед нами задачу. Он ловко миновал радар при помощи антирекламного маскарада. Конечно, это была реклама, но никто не воспринял ее как рекламу. Вторая проблема заключалась в том, что бармены должны были запомнить рецепт напитка. Мы организовали интенсивные учебные программы для профессиональных барменов, а они, в свою очередь, предлагали напиток в своих барах и ресторанах. Затем мы представили новый напиток с помощью новаторских, организованных снизу программ и мероприятий, таких как пьеса Хенриса Мартини Кейпер», поставленная The Atlantic Theatre Company, и вечера Big Smoke, спонсируемые журналом «Сигар Afficionado. Эти вечера проводились в танцевальных залах таких отелей, как Marriott Mercury's в Нью-Йорке, где продавцы сигар, спиртных напитков и представители других категорий роскошных товаров предлагали образцы своей продукции и принимали заказы от потребителей. Покупатели платили около 150 долларов за билет на вечер. Вечера имели огромный успех, они привлекали главным образом мужчин и небольшое количество женщин, прежде всего в возрасте от 30 до 50 лет, которые начали курить сигары и вообще потворствовать своим изысканным желаниям. Агентство KB&P создало комикс, изображающий жизненный стиль Хэнесси Мартини для рекламы в Нью-Йорк Таймс со старомодными молодыми людьми Элли и Марко. Эта реклама миновала радар многих читателей, которые вообще не расценили ее как рекламу. Они думали, что это обычный комикс. Компания Hennessy также развивала в потребителях склонность к старомодным и традиционным ценностям с помощью ряда обучающих семинаров, спонсируемых Hennessy Martini, например, искусство курить сигары Данхилл и партнерских акций с благотворительными организациями и ресторанами, специализирующимися на местных блюдах. Мы воспитывали также посетителей ресторанов, пополняя их образование нашим видео «Выпей, затянись, почувствуй головокружение» и рекламными брошюрами со ссылками на меню и планируемые мероприятия. Результатом этой программы стал беспрецедентный рост продаж Hennessy на 26% в 1996 году. Объем продаж достиг показателей, на которые предполагалось выйти не ранее 1999 года. Market Watch назвал новый продукт напитком высшего качества с самым быстрым ростом продаж. В Drinks International писали. На рынке США, одном из самых выгодных рынков для Hennessy, наблюдается постоянное успешное продвижение напитка Hennessy Мартини, продажи которого в ресторанах, кафе и отелях значительно возросли. Снейпл. Как важно быть серьезным. К тому времени, как компания Снейпл стала нашим клиентом, она занималась бизнесом уже более 20 лет и сменила несколько рекламных агентств. Нас это не очень беспокоило, потому что мы считали, что для того, чтобы стать хорошим клиентом, нужно время. Однажды мы узнали, что Джуд Хаммерли, репутация которого была нам известна, покидает агентство Ogilvy и чтобы стать первым вице-президентом Снейпл по рекламе и продвижению продуктов. Для нас этот шаг означал, что компания Snapple становится более солидной. Возможно, ей надоело быть кочующим региональным брендом, и у нее появились серьезные намерения. Приход Джуда означал, что компания Снейпл выйдет на новый уровень маркетингового мастерства и что этот клиент может соответствовать нашей собственной культуре. И вот переворот в деловой политике Снейпл совершился. Нам не пришлось долго ждать. Джуд прибыл в наш офис и завел разговор о бренде. Вскоре мы отправились на Лонг-Айленд, чтобы встретиться с основателями компании Эрни, Лени и Гумми, тремя отличными парнями, знавшими друг друга с детства. Возможно, у них не было престижных дипломов по маркетингу, но мы видели, что они необыкновенно проницательны, и у них прекрасно развита интуиция. Они рассказали нам, как их продукт получил свое название. Газированный яблочный сок забродил в бутылке, и она взорвалась. Они сохранили название, и после 20 лет существования компания не ушла с рынка и собирается выйти на национальный уровень. Рекламные компании Snapele создавались для того, чтобы понравиться отделу продаж, а не конечному потребителю. Поэтому их реклама была типичной рекламой с детишками и звездами спорта. Мысль снять звезду тенниса Ивана Лендла в нескольких рекламных роликах оказалась неудачной, так как Чех Иван со своим славянским акцентом постоянно ошибался в произношении названия бренда, заменяя первый звук «с» на «ш». К счастью, реклама была настолько плохой, что не причинила бренду большого вреда. Потребители решили, что реклама создавалась рядовыми сотрудниками компании, а не маркетинговым отделом или рекламным агентством. Если бы эта топорная реклама была бы немного лучше, для Снейпл это было бы гораздо хуже, потому что тогда ее бы воспринимали как чересчур навязчивое коммерческое предложение. Благодаря своему неудовлетворительному качеству реклама отличалась очаровательной неловкостью. Обладая от природы инстинктивными маркетинговыми навыками, основатели компании проявили находчивость и наняли радиоведущего Говарда Стерна, который заговорил о будущем бренда и убедил своих поклонников в том, что он любит Снейпл. Это и было первый неулавливаемый радаром идеи Снейпл, продемонстрировавший тот вид здравого смысла, который обычно не приветствуется и не вознаграждается на заседаниях совета директоров.